Глава двадцать пятая Было немного неловко разрушать идиллию сладкой парочки своими проблемами, но выбора нет. Когда я в подробностях рассказала драконам об утреннем происшествии, они удалились это обсуждать, а мы с Карин остались вдвоем на кухне. Сидели напротив друг друга и пили горячий чай. Я без стеснения ее рассматривала, откровенно любуясь итогами своей магической работы. Живая и здоровая. Девушка смущалась, ей было явно некомфортно в моей компании. Может, именно от нервов она поглотила почти все печенье. Ты тоже дракон? Вдруг меня осенило. Есть у чешуйчатых великая особенность – есть и не толстеть. «Да, я из рода красных драконов Даттон, второго небесного гнезда». Выдала она мне сходу свою фамилию. Я, конечно, в их цветах и гнездах нифига не разбиралась, но сделала вид, что понимаю, о чем она говорит. Решила под шумок еще одну важную вещь узнать. «А мне Рэй сколько ни говорил о своем происхождении, я так и не запомнила» рассмеялась и невинно пожала плечами. «Так он из первого небесного гнезда черных драконов Даркин. Идеально сработала моя уловка. Наконец я узнала его настоящую фамилию. Бинго! «Ну да, точно!» Махнула я рукой и улыбнулась. «Типа, подумаешь, запамятовала». «А ты давно его знаешь?» Мне не хотелось спускать собеседницу с крючка. Любая информация о драконе очень важна. Так же, как и Тиамата. Да куда ж в нее лезет столько выпечки? Суперспособность какая-то ей, богу. Наслышана о вашей трагедии, сочувствую. Как же так вышло, что оракул... Я специально не договорила фразу, наблюдая за реакцией девушки. Она не стала смотреть мне в глаза, увела взгляд в сторону и заправила за ухо прядь черных волос. Признаться, это насторожило. Но я ведь могла и ошибаться в своих подозрениях. Кто я такая, чтобы судить об истинной любви? Но любопытство было до колик в животе. Не знаю. Я хорошо помню тот день и горечь, которую он принес. А потом все так понеслось. Я выпила эликсир и провалилась в забвение. Бродила в темноте, и каждый шаг отдавался нестерпимой болью. А потом я услышала твой голос и увидела свет. Благодарю за эликсир жизни. Тиамат сказал, что ты его изготовила и спасла меня от страшной участи. Я никогда этого не забуду. Может, я зря искала в драконице подвох? Говорила она чувственно. «Без Толики фальши, да и вообще лучше не лезть в чужие отношения». Больше радовало то, что она не помнила, каким именно способом я привела ее к свету. «Всегда рада помочь», – отхлебнула чаю и повернулась к двери. «Что-то они там долго, пойду посмотрю», – и вышла из кухни в пустой коридор. Направилась на поиски драконов, но ни в одной из комнат мужчин не нашла. Странно. И куда это они пропали? Что теперь делать? Там у Батильда меня Рэнди ждет. Черт! Еще и повозка с продуктами осталась. Нужно их в погреб спустить, чтобы не пропали. Я кинулась к выходу, схватилась за ручку двери и поняла, что она заперта. Этого еще не хватало. Может, через лабораторию вылезти?» Я побежала в гостиную с камином и с досадой обнаружила, что на крышке в полу навесной замок. Потеребила его, тяжело вздохнула и села в кресло-качалку. «Ну, не буду же боевой магией дом громить, чтобы наружу выйти. Проще дождаться хозяина. Он должен мне, между прочим, как земля колхозу, никуда не денется». «Разрешишь?» Незаметно подкралась, босая Карин, и указала взглядом на второе кресло. Конечно. И вот мы уже вдвоем раскачивались и смотрели в черный камин. Палата номер шесть, честное слово. Ладно бы хоть огонь горел. Я заметила на руке Рейнарда третью метку. Твоя? Вот уж не ожидала я от нее такого вопроса. Моя? Ну а смысл отпираться? Какой магией обладаешь? Боевой. И тишина. Не клеился как-то разговор, словно барьер между нами стоял. Хотя мне очень даже полезно поговорить с Карин о той же драконии, узнать больше о традициях ее народа. И тут мне в голову пришла идея. Когда Тиамат открывал кухонный шкафчик, Я увидела бутылку вина. Почему бы нам с драконицей ее не распить? Отметить ее чудесное спасение, так сказать. Извинившись, я встала с места и помчалась на кухню. Быстро отыскала все нужное для девичьих посиделок и прискакала к камину. «Поглоточку?» Улыбнулась и протянула девушке наполненный бокал. «С удовольствием!» Тут же развеселилась Карин. Вот теперь наше монотонное качание у потухшего камина не выглядело биполярным расстройством. Девишник, мы с Рейнардом не так давно познакомились. Было бы интересно узнать, какой он? Спросила я уже в тот миг, когда щеки Карин порозовели от вина. Ты не первая, кто задает мне подобный вопрос. Карин щелкнула пальцами, и поленья в камине загорелись. О, а что, так можно было? Я просто забыла, что все драконы магии обладают. Карин явно не исключение. Согласна, на огонь смотреть гораздо приятнее. Мы с Рейнардом работали вместе в академии. Я тогда преподавала огненную магию, которая считается разновидностью боевой. Мне многого стоило добиться этой должности. В основном помог отец, ведь муж не разрешал мне работать. Под покровительством Доминика я гнила заживо. Он душил меня своей одержимой любовью. Я всегда жалела о том, что послушала отца и вышла замуж. Слишком поздно поняла, что моя главная любовь – это свобода. Я сходу уловила нотки горечи в ее голосе. А еще прекрасно ее понимала в стремлении к независимости. Есть негласное правило у замужних дам – Не стоит прикасаться к мужчине, если не хочешь ненароком обзавестись идеальной парой. С Тиоматом это вышло случайно. Мы столкнулись, и он просто удержал меня от падения с лестницы. Как видишь, сложно следовать этому правилу, если работаешь в самой крупной Академии Драконии. Усмехнулась Карин, и я быстро подлила ей еще вина. Все же мой жизненный опыт во многом помогает. Я всегда знала, что нужно делать, чтобы развязать человеку язык. Примерно так же Рейнард обзавелся двумя метками. Обе девушки замужем и счастливы в браке. Он никогда бы не стал лезть в отношения и разбивать семью, хотя одна из избранниц ему очень нравилась. Вообще он во всем такой. Им правит разум, а не эмоции. Он честен и справедлив, всегда придет на помощь ближнему. Богатый влиятелен в нише своего гнезда. Хм, интересненько. нравилась, значит. А где теперь эта девушка? Не знаю, но когда я покинула этот мир с помощью эликсира, она как раз ждала рождения первенца. Можешь не волноваться, Октавия. Их связывает лишь рисунок на его руке. Сходу просекла она мою ревность, и надо было скорее переводить тему разговора. «Насколько влиятельно его гнездо? Ты сказала, оно первое?» «Очень даже влиятельно, но смотря в каком вопросе. Мой муж, например, из первого золотого гнезда зеленых драконов Алмон, а это каста, приближенная к императорскому клану. Род Рейнарда на них влияния не имеет, потому и не получилось у меня развестись с Домиником. Я сама из рода происхождением ниже». Последняя надежда была на оракула, но и он не скрепил нашу связь с Тиаматом. Выход был один, моя реальная смерть. Теперь мой муж вдовец, а я вправе жить так, как хочу, но в тайне от всей драконии, вдали от родных. Такое оказалась цена. Надо же, как у ящеров, все сложно. Вы с Тиаматом останетесь здесь жить? Если не возникнет опасности быть разоблаченными, то да, мне не важно где, лишь бы рядом с ним. Я так прониклась ее ответом, что не осталось сомнений в их взаимных чувствах. А еще я осознала, что опасность такая есть, как раз из-за меня. Я тоже сбежала от мужа, призналась и ощутила на себе ее заинтересованный взгляд. Я продолжала смотреть на танец огня. Так было проще рассказывать свою запутанную историю, ведь начиналась она с предательства, а заканчивалась сожжением таверны. И теперь я не знаю, кто и когда явится по мою душу из драконии. Не думаю, что Батист так просто отвяжется. Ему ведь все равно придется отдавать дракону долг. «Проигранная жена». Подытожила Карин мой рассказ и тяжело вздохнула. «Не волнуйся, мы найдем выход!» Отсалютовала она бокалом, а у меня сердце в страхе сжалось. «Надеюсь, не эликсир смерти мне предложит драконец в качестве выхода? Я, к счастью, не настолько отчаянная!»